А через год женился он на чумичке Наташи. Любаша так про них говорит. «Оба бесстыжие чумаки, идут по улице и все, хи-хи-хи, да ха-ха-ха, никакого благородства и нежности, морду обоих, как печеные яблоки от смерха морщины и не надеты на них, но вот как бог свят, ничего кримпленового, и чем только гордятся люди». А Мила стоит в своей аптеке вся в белом, как снежная королева, и не улыбнется, ну, не камушеньки, и нет у ней на лице никаких морщин и никакой простоты. Она-то знает, что она не просто аптекарша. Уж она про себя все знает. И про кровь свою благородную, и про королевство свое скрытое. Так что лучше не лезть к ней ответит она хорошо. Отвали, харя! А по вечерам Мила стирает. чтоб не думали, что неряха. На себя настирать любит. Лифчики стирает, трусики, кофточки, юбочки, половички, портьеры, ковры, диванчики, матрасики, кошечку соседскую и ее котяток. Все стирает, чтоб была полная чистота. А недавно тут приболела. Любаша говорит, что это от того, что микроба, милочка, начисто вывела. А без микроба, оказывается, жить нельзя. А где его возьмешь, микроба, при такой чистоплотности? Микроб, он ведь дефицит. Его вначале найти, а потом и купить надо. Любаша седьмую ставку прихватила. Для своего-то детяти. А я таких мелочек, особенно в детстве, бить любил, печально сказал физик. Ага. поддакнул рабочий, или грязью их закидывать, чтоб уж если помирали, то совсем не от того, что им микробы не хватает, а наоборот. От таких вот и спит начинается, сказал Дед Мороз. Это чего же вы так про нашу милочку, изумилась рассказчица. Однако отстаивать свою героиню она не стала. Лукавая все же была женщина, так я про нее и буду теперь говорить. Ах, лукавая! — Стой, стой, стой, стой! — закричал ей вдруг очень веселый и очень загорелый мужичок в кипчонке. Стой! Ты же в третьем парке вместе со мной работала, а? Диспетчером, а? — А теперь ты от нас ушла. — Ну, примерно. — О, какое совпадение! Ну надо, какое совпадение! Веселый мужичок покричал и вдруг смутился. Видимо, в своей компании он был заводилый, но тут, среди чужих, я шофер, — оправдался он перед народом. Ну, шофер так шофер, получил он в ответ. Я, конечно, стесняюсь, но тоже кое-что мог бы рассказать. Я еще давно хотел сказать. Еще когда товарищ адвокат нам свою историю рассказал, потом товарищ физик, вы все вроде бы о разном, а сами не понимаете, что об одном. И это одно мани-мани-мани, песня такая есть. Ох, много я об этом знаю. Я человек опытный. Я на тачке 10 лет бомблю. Я такое могу рассказать? Ну вот и рассказывай, не трепись. Заголовок давай. Это мы с удовольствием. Это сейчас. Значит так. Летучий голландец. А это у нас в парке было. Не там, где вот эта женщина сейчас бомбит. Ну, значит, смена кончается. Водилы прибывают, выручку сдаются, с лесарюгами наглыми в корягу разговоры разговаривают. Только фиалочка, диспетчерша, как и вот эта женщина, невеселая сидит. Что такое? Сеньки ей, но все нет и нет. А смена у нас, надо сказать, ночная была. Не говорю, что тяжелая, но опасная. Мал какая шпана на шоферские мани польстится. Бывало, за треху убивали. Четыре старушки, два рубля, анекдот слыхали? Ну, а я как-то тоже припозднился, да и фиалочку жалко. Хоть она и по Сеньке страдает, она меня не глядит. Не уходит она, и я не ухожу. Звоним, куда положено. Страшно сказать, в какие места. Ищем Сеньку и, и его льва. Лев — это машина. Ни иголка, конечно, не затеряется, однако нет как нет ни машины, ни Сеньки, ни вестей. Сенька, он жадноват был. Любил подсаживать попутчиков и не совсем попутчиков, и даже из разных концов города. На вокзале все дураками стоят, не соображают, с кем им по пути. А тут Сенька гражданку с купчином в тачку запихивает, веселый поселок с сосновой поляной, наглый в корягу. Ну, по этой причине часто он припозднялся. Я фиалочку утешаю, говорю, да брось ты, ехай домой. Что ты Сеньку не знаешь? заперся какие-нибудь юбки и без попутчика ни за что домой не поедет. И Ну, уговорил я ее, поехали мы домой. Но она все равно не в себе. Трясется, схлипывает. Ну, кое-как я ее довез. Ну, прихожу через сутки, а Фиалочка уж там сидит. И по виду ее я понимаю, что... Дело плохо. Нету, Сеньки, шепчет она мне. Уже вся милиция включилась в розыск, нету. Видали какого-то на его льве... Но тот ушел. Ну, выезжаю я на трассу, клиента клиентами, но и Сеньку высматриваю. И повезло мне. Вот он, Сенька, на своем льве. Сам Сенька, а не кто-то другой. Сигналю ему, всякого он оборачивается. Морда синяя от щетины. Глаза красные, карманы оттопыренные. Из верхних, вижу, деньги торчат. Мани, значит. Это я-то его узнал.